В дополнение к постановлению ЦИК и СНК СССР от 7 октября 1935 года о специальных званиях начальствующего состава Главного управления государственной безопасности НКВД Союза СССР Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР постановляют 1. Установить звание Генеральный комиссар государственной безопасности второе. присвоит звание генеральный комиссар государственной безопасности товарищу Егоде генриху григорьевичу народному комиссару внутренних дел союза ссср председатель центрального исполнительного комитета союза сср калинин председатель совета народных комиссаров союза ссср молотов секретарь центрального исполнительного комитета союза сср акулов михаил павлович шрейдер который служил в Центральном аппарате госбезопасности, оставил любопытные воспоминания о Ягоде. Он считал Генриха Григорьевича крупным хозяйственником и прекрасным организатором. В тюрьмах и лагерях с конца 20-х до середины 30-х годов, по мнению Шрейдера, царил образцовый порядок. 25 сентября 1936 года, Егода подписал приказ, в котором не мог скрыть раздражение порядками в своем ведомстве. «Обследованием следственных комнат в Бутырской тюрьме установлено, что эти комнаты для ведения следствия не приспособлены. Темные, грязные, отсутствуют элементарные удобства, чистые умывальники, чистые полотенца, мыло, нет письменных принадлежностей, настольных ламп и так далее». Начальствующий оперативный состав, проводящий следствие, лишён возможности получения горячей или холодной пищи и даже стакана воды. Работники, ведущие следствие, благодаря отсутствию надлежащего порядка службы связи, при наличии достаточного количества легковых машин, вынуждены со следственными делами и другими оперативными документами до бутырской тюрьмы и обратно добираться пешком или трамваем. В самом здании НКВД Начальники отделений и их помощники, несмотря на перегруженность, вынуждены нерационально тратить рабочее время, беготня в буфет, затрата большого времени на получение стакана чая, бутерброда и так далее. Причем и здесь грязная посуда, безвкусные, грубо приготовленные бутерброды, зачастую невысокого качества. Неплохо, по мнению Шрейдера, была ягодой поставлена работа с беспризорниками и малолетними преступниками, начавшиеся еще перед Дзержинском. Однако по натуре Генрих Григорьевич был невероятно высокомерен и тщеславен. 20 декабря 1927 года, когда отмечалось десятилетие органов ВЧК ОГПУ, в лучших ресторанах Москвы, а ими считались «Националь», «Гранд-отель», «Совой», гуляли различные подразделения госбезопасности. Егода объехала рестораны – и всех подчиненных поздравил. Накануне праздника, 5 ноября, Сталин объяснил, зачем нужна Лубянка. «ГПУ или ЧК есть карательный орган советской власти. Внутренние враги не являются у нас изолированными одиночками. Они связаны тысячами нитей с капиталистами всех стран, поддерживающими их всеми силами, всеми средствами. Мы — Страна, окруженная капиталистическими государствами. Внутренние враги нашей революции являются агентурой капиталистов всех стран. Практиковались совещания работников ОГПУ в Кремле под руководством Сталина, который тем самым подчеркивал личную роль в руководстве органами. Всему командному составу внушалось, что госбезопасностью лично руководит Сталин. Постепенно сотрудники органов привыкли пренебрежительно относиться к местным партийным и советским руководителям, считать себя выше их. «Со временем Егода совершенно распоясался», — вспоминал Шрейдер. «Вел себя грубо и развязно, нецензурно выражался на больших совещаниях, не терпел возражений, зато обожал подхалимов и любимчиков». Егода устраивал у себя на квартире обеды и ужины со своими подхалимами, упивался славой. Он жил на улице Мархлевского, Милютинский переулок, в доме номер 9, в котором получили квартиры многие видные чекисты. В этом доме частенько собирались писатели и журналисты, друзья генерального секретаря Российской ассоциации пролетарских писателей Леопольда Авербаха, Шурина Егоды. Генриха Григорьевича Егоду ввели в состав ЦК партии. Но не в Оргбюро и не в Политбюро. Он числился в категории исполнителей. В отличие от Николая Ивановича Ежова, который придет на Лубянку, сохранив высокое партийное звание, кандидатов в члены Политбюро, члена Оргбюро и секретаря ЦК, и Лаврентия Павловича Берии, который первым из руководителей госбезопасности станет членом Политбюро. Егода получил квартиру в Кремле. Домов, где жили высшие чиновники, больше нет. Дворец съездов построили на том месте, где проходила Коммунистическая улица. Там были гаражи, медпункт, прачечная, прикмахерская и другие службы, обеспечивавшие быт членов Политбюро. У входа в дом стояла охрана, и на каждом этаже тоже – Мебель везде была государственная, с жестяными номерками, и вообще сохранялось ощущение казенщины и скуки. В комнатах еще стояли печи, которые топили дровами каждое утро. В веденье Ягоды находился гараж особого назначения, который обеспечивал автотранспортом высшее руководство. Машины вождям коммунистической партии закупали лучшие Роллс-Ройс, Packard, Линкольн, Кадиллак, Бьюик. 21 мая 1936 года Политбюро распорядилось предложить товарищу Розенгольцу выдать товарищу Егода лицензию на покупку в Америке 6 закрытых легковых машин. Аркадия Павловича Розенгольца, который в гражданскую войну был членом в совета Республики, а после войны договаривался о тайном сотрудничестве Красной Армии с немецким рейхсфером, назначили наркомом внешней торговли. Через два года они с Ягодой окажутся на одной скамье подсудимых. По заказу Егоды в Соединенных Штатах для Сталина и других членов Политбюро приобрели американские бронированные паккарды, мощные, 12-цилиндровые, с форсированным двигателем с системой отопления, кожаными сиденьями и радиоприемниками. Частью ведомства госбезопасности была внешняя разведка, возможно, самая сильная в мире. Во-первых, в разведку пришли работать опытные люди, большевики, прошедшие школу подполья, конспирации, тюрем и борьбы с царской полицией. Во-вторых, первое поколение советских разведчиков состояло из людей, родившихся за границей или вынужденно проживших там много лет в эмиграции. Они чувствовали себя за рубежом как дома. или в прямом смысле дома. И, наконец, главное. До появления Советской России считалось, что разведка и контрразведка нужны только во время войны, а в мирное время их из экономии распускали, довольствуясь обычной полицией. Немецкие спецслужбы фактически перестали существовать после поражения Германии в Первой мировой войне. Военная разведка Рейхсвера скукожилось до нельзя, Соединенные Штаты Америки до Второй мировой фактически не имели разведывательной службы и стали создавать ее с помощью англичан лишь после вступления в войну. Англичане в 1920-е годы сократили штаты спецслужб до минимума, тоже сделали и французы, и только аппараты советской политической и военной разведок росли как на дрожжах, Советская Россия считала себя в состоянии войны чуть ли не со всем миром, поэтому вполне естественно было вести подпольную работу по всему земному шару. Первое поколение советских разведчиков во многом состояло из идеалистов, преданных идее мировой революции. Они шли в разведку не ради поездки за границу, служили делу, которое считали великим. Сначала они обратились за помощью к естественным союзникам, иностранным компартиям, но быстро поняли, что открыто действующий член коммунистической партии не может быть успешным агентом. Он, как правило, на учете в полиции, и ему никуда нет ходу. Тогда вербовщики советской разведки принялись искать агентов на вырост, перспективную молодежь левых убеждений. Молодых людей, которые соглашались сотрудничать, убеждали не афишировать свои истинные взгляды маскироваться и искать место в государственном аппарате, желательно в специальных службах. Такие идейные волонтеры в Европе между двумя мировыми войнами оказались лучшими агентами, но их было сравнительно немного, поэтому искали и людей, которые соглашались работать за деньги. Это был мир странных, незаурядных, неординарных людей, романтики, которые запросто убивали недавних коллег. Бессеребренники, занимавшиеся подделкой казначейских билетов. 20 и 30 годы были временем, когда в разведку шли и ради острых ощущений, убегая от серых и пустых будней. Задача состояла в том, чтобы умерить их авантюризм, научить быть незаметными. Политбюро 5 мая 1927 года постановило, обязать исполком Коминтерна, ОГПУ и разведывательное управление Красной Армии в целях конспирации принять меры к тому, чтобы товарищи, посылаемые этими органами за границу по линии Народного комиссариата иностранных дел и Народного комиссариата торговли, в своей официальной работе не выделялись из общей массы сотрудников полпредств и торгпредств. Вместе с тем, обязать Народный комиссариат иностранных дел обеспечить соответствующие условия конспирации для выполнения возложенных на этих товарищей специальных поручений от вышеназванных организаций. В 1930 году в состав иностранного отдела Ино ОГПУ входили 122 человека. Половина работала в заграничных резидентурах. Восьмое отделение Ино занималось научно-технической разведкой за границей. Главная задача – добывать сведения об изобретениях, конструкторские разработки, производственные чертежи, необходимые советскому военно-промышленному комплексу. Служба в разведке постепенно стала завидной. Чекисты из внутренних подразделений мечтали перевестись в иностранный отдел. Георгий Сергеевич Агабеков, назначенный в 1927 году резидентом советской внешней разведки в Тегеране, вспоминал. Посторонний, если он попадет в иностранный отдел, заметит две категории различно одетых людей. Одни ходят в защитного цвета казенных гимнастерках и кепках, другие — в прекрасно сшитых из английского или немецкого сукна костюмах в дорогих шляпах и фронтоватых галстуках. Первые — это сотрудники, еще не побывавшие за границей, а вторые — Это вернувшиеся из-за границы, где они по приезде в первую очередь поношили себе достаточный запас костюмов. Вот почему первые, еще не побывавшие за границей, мечтают, рискуя жизнью, поехать в капиталистические страны. Впрочем, в те годы сотрудников иностранного отдела легко переводили в другие подразделения ведомства госбезопасности, и если с повышением, то они нисколько об этом не жалели. Скажем, в середине 20-х годов резидентом внешней разведки в Берлине, а затем в Вене, служил Иван Васильевич Запорожец, чье имя связано с убийством Кирова. Иван Запорожец родился в 1885 году в Мелитопольской области. Агроном по образованию, воевал в Первую мировую войну, попал в австрийский плен. Вернувшись после плена, он присоединился к левым эсерам, которых на Украине именовали боротьбисты. Партия возникла в мае 1918 года в результате раскола украинских социалистов-революционеров. Печатным органом левых эсеров стала газета «Бородьба», поэтому их так и называли «бородьбисты». В 1920 году «бородьбисты» распустились, большинство перешло к большевикам. Некоторые «бородьбисты» заняли крупные посты, Григория Федоровича Гринько сделали союзным наркомом финансов. Панаса Петровича Любченко, главой правительства Украины, Александра Яковлевича Шумского, республиканским наркомом просвещения. А в 1937 году украинский НКВД приступил к ликвидации бывших боротьбистов. Любченко застрелился, не дожидаясь ареста. Впрочем, ходили слухи, что его ликвидировала собственная охрана. Шумского посадили, после окончания ссылки убили. Гринько сел на скамью подсудимых вместе с Егодой, его расстреляли. В 1921 году Ивана Запорожца взяли в ВЧК. Пока он работал за границей, его главная задача состояла в том, чтобы вербовать агентуру среди белой иммиграции и присматривать за персоналом полпредства. По свидетельству очевидца, Запорожец, гигантского роста добряк со средним интеллектом, добросовестно выполнял свою работу, а в свободное время полностью занимался женой и детьми, не обращая внимания на интриги и заговоры, которые сотрясали всех вокруг него. После возвращения в Москву Запорожец возглавил четвертое отделение внешняя торговля, экономического управления ОКПУ, затем отдел информации и политконтроля. В марте 1931 года его отдел влили в секретно-политический отдел, которым руководил Яков Агранов. доверенное лицо Сталина и Ягоды. Запорожец стал заместителем начальника отдела и с этой высокой должности уехал в Ленинград. Его утвердили заместителем начальника областного управления. Еще одна особенность советской разведки состояла в том, что она занималась не только сбором информации, но и уничтожением врагов советской власти, политических оппозиционеров, вынужденных покинуть Россию. После разгрома очередной оппозиции список тех, за кем надо было вести наблюдение, увеличивался. До поры до времени оппозиционеров высылали за границу, и перед разведкой Егода ставил задачу следить за ними. 5 февраля 1930 года Политбюро приняло первое развернутое постановление о работе иностранного отдела ОГПУ. исходя из необходимости концентрации всех наших разведывательных сил и средств на определенных главных территориальных участках основными районами разведывательной деятельности ино огпу определить первое англию второе францию третье германию центр четвертое польшу пятое румынию шестое японию седьмое лимитрофы Лимитрофами называли Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию. Характерно, что в списке отсутствовали Соединенные Штаты, чья роль в мировой политике была невелика, и Китай. Возможно, Китаем больше занималась военная разведка. Задачи, стоящие перед ИНО ОГПУ. 1. Освещение и проникновение в центры вредительской иммиграции независимо от места их нахождения. Второе, выявление террористических организаций во всех местах их концентрации. Третье, проникновение в интервенционистские планы и выяснение сроков выполнения этих планов, подготовляемых руководящими кругами Англии, Германии, Франции, Польши, Румынии и Японии. Четвертое, освещение и выявление планов финансово-экономической блокады в руководящих кругах. упомянутых стран. 5. Добыча документов секретных военно-политических соглашений и договоров между указанными странами. Шестое. Борьба с иностранным шпионажем в наших организациях. 7. Организация уничтожения предателей, перебежчиков и главарей белогвардейских террористических организаций. 8. Добыча для нашей промышленности изобретений, Техника производственных чертежей и секретов, не могущих быть добытыми обычным путем. Девятое. Наблюдение за советскими учреждениями за границей и выявление скрытых предателей. Разведка должна была присматривать за советскими колониями за границей, заниматься промышленным шпионажем, ликвидировать убежавших из СССР оппозиционеров, но среди перечных задач иностранного отдела Отсутствовало главное, то ради чего содержат разведку, получение объективной информации о положении в мире. Сталин и члены Политбюро пребывали в уверенности, что картина мира им понятна. От Ягоды и его разведчиков требовалось лишь предоставлять доказательства их правоты. Поэтому задача номер один: следить за эмиграцией, которая в 30-е годы уже не представляла реальной опасности, и выяснять, когда Польша и Румыния нападут на Советский Союз. Польша и в самом деле считалась самым опасным врагом. В феврале 1930 года Политбюро обещало укрепить кадровый состав внешней разведки, дать ОГПУ для иностранной работы пять ответственнейших партийцев, которые могли бы быть брошены в качестве организаторов и политических руководителей в основные пункты закордонной работы иностранного отдела. Еще 50 особо проверенных и стойких партийцев Ягоде обещали перевести в разведку в течение года. Вообще-то разведка нуждалась не в проверенных партийцах, а в одаренных молодых людях, образованных и знающих иностранные языки. Разведка докладывала Ягоде, что обзавелась в основных европейских странах большим и разветвленным аппаратом. Агентов, имевших доступ к настоящим секретам, было, разумеется, немного. Но, скажем, во Франции, только в среде эмиграции, число рядовых агентов исчислялось десятками. Другое дело, что они, работая за деньги, часто приносили липовую информацию. Но отличить зерна от плевел удавалось лишь по прошествии времени, когда деньги уплачены, и агент исчез. Большие удачи чередовались с громкими провалами. В 1930 году разгорелся скандал в Германии, когда появились сообщения, что советские агенты сбывают в Европе фальшивые доллары. В 1931 году в Вене застрелили Георга Замельмана, который 8 лет работал на советскую разведку. Он женился без разрешения центра и с ним прекратили сотрудничество. Лишившись денег, он стал рассказывать журналистам, откуда советская разведка берет поддельные паспорта. Его нашли мертвым. 7 июля 1932 года советник японского посольства в Москве передал в Наркомат иностранных дел ноту, в которой говорилось, что арестованный японскими властями кореец Ли признался. Он и еще трое корейцев завербованы Владивостокским ГПУ, их снабдили взрывчаткой и отправили в Японию с заданием взорвать ряд мостов. Егода был вне себя. Руководитель полномочного представительства ОГПУ по Дальневосточному краю Терентий Дмитриевич Дерибас, введенный в состав коллегии ОГПУ, самокритично признал, что организованная им операция не удалась, шуму наделали, а мост не взорвали, агентов-взрывников поймали, и они все выдали японцам. Сталин, возмущенный скандальным провалом чекистов, писал из Сочи секретарю ЦК Лазарю Кагановичу, оставшемуся в Москве, за главного. «Нельзя оставлять без внимания преступный факт нарушения директивы ЦК о недопустимости подрывной работы ОГПУ и разведупра в Маньчжурии. Арест каких-то корейцев-подрывников и касательства к этому делу наших органов создает, может создать, новую опасность провокации конфликта с Японией. Кому все это нужно, если не врагам советской власти? Обязательно запросите руководителей Дальвоста, выясните дело и накажите примерно нарушителей интересов СССР. Нельзя дальше терпеть это безобразие. Поговорите с Молотовым и примите драконовские меры против преступников из ОГПУ и Развед УПРА. Вполне возможно, что эти господа являются агентами наших врагов в нашей среде. Покажите, что есть еще в Москве власть, умеющая примерно карать преступников. Разумеется, на официальном уровне отрицалась любая причастность советских органов госбезопасности к террористическим акциям. 26 июля 1932 года заместитель Наркома иностранных дел Лев Карахан пригласил к себе японского посла в Москве и сделал ему заявление от имени советского правительства. Все сообщение корейца Ли с начала до конца является злостным и провокационным вымыслом. не Владивостокское ГПУ, ни какое-либо другое советское учреждение во Владивостоке не могло давать и не давало тех поручений, о которых показывает Ли Хак Ун. Никаких-либо других аналогичного характера ни корейцу Ли, ни каким-либо другим лицам. Советское правительство надеется, что японские власти — отнесутся должным образом как к автору провокационного заявления, так и примут все необходимые и энергичные меры к выяснению вдохновителей и организаторов этого преступного дела, имеющего несомненной целью ухудшение отношений между СССР и Японией. Тем временем в Москве после короткого расследования назвали виновных. 16 июля Политбюро приняло решение. А. Обратить внимание ОГПУ на то, что дело было организовано очень плохо. Подобранные люди не были должным образом проверены. Б. Указать товарищу Дерибасу, что он лично не уделил должного внимания этому важнейшему делу, в особенности подбору и проверке людей. В. Объявить строгий выговор товарищу Загвоздину, как непосредственно отвечающему за плохую организацию дела. Предрешить отзыв товарища Загвоздина из Владивостока. Г. Поручить ОГПУ укрепить кадрами военно-оперативный сектор. Начальником иностранного отдела ГУ ГБ НКВД 21 мая 1935 года Егода назначил опытного чекиста Абрама Ароновича Слуцкого. Он родился в июле 1898 года в селе Парафиевка Борзиянского уезда Черниговской области в семье кондуктора железной дороги. Учился в гимназии в городе Андижане. Там же работал на хлопковом заводе. В августе 1916 года его призвали в царскую армию. служил рядовым в 7-м Сибирском стрелковом полку. После революции работал в Андижане в горкоме партии. В 1919 году был назначен председателем Уездного революционного трибунала. В 1920 году его утвердили инструктором агитпоезда имени Сталина и заведующим бюро жалоб Главной полевой инспекции Туркестанского фронта. В сентябре 1920 года Слуцкого взяли в ВЧК председатель Пешпекской уездной чрезвычайной комиссии, начальник Андижанской уездной ЧК, начальник секретно-оперативной части Ташкентской, затем Ферганской ЧК. Летом 1922 года его назначили заместителем председателя Верховного трибунала Туркестана, затем председателем судебной коллегии. Летом 1923 года Абрама Слуцкого перевели в Москву сначала в органы военной юстиции столичного военного округа, потом почему-то назначили председателем ревизионной комиссии Госрыб-синдиката. Из рыбной промышленности перебросили в органы госбезопасности заниматься экономическими преступлениями. В июле 1926 года Его взяли в ОГПУ помощником начальника шестого отделения экономического управления. Он проработал в этом управлении три года, постепенно поднимаясь по служебной лестнице. 1 января 1930 года Слуцкого неожиданно назначили помощником начальника иностранного отдела. Как только он освоился, в августе 1931 года получил повышение стал заместителем Артузова. После перевода Артура Христиановича в военную разведку 21 мая 1935 года Слуцкий возглавил политическую разведку. Слуцкий успел поработать в Берлине, поэтому хорошо понимал проблемы резидентов, руководивших разведработой в разных странах. Умный и вежливый он был способен выслушать и понять подчиненного. Своим заместителем Слуцкий с санкцией Егоды сделал Сергея Михайловича Шпигельгласа, вошедшего в историю разведки. Он родился в Варшаве в 1897 году, окончил реальное училище и поступил на юридический факультет Московского университета. Прямо со студенческой скамьи его призвали в царскую армию. Он служил прапорщиком в запасном полку, После революции в Московском военном комиссариате. В 1918 году Сергея Шпигельгласа взяли в особый отдел ВЧК. Он работал в контрразведывательном и оперативном отделах, потом попал в иностранный отдел, поскольку свободно говорил по-немецки, французски и по-польски. Работал в Монголии и Франции. Жена одного из разведчиков вспоминала: Шпигельглас Толстый, светловолосый маленький человек с выпуклыми глазами. Он был умелым и изобретательным разведчиком. Бумаги, подписанные шпигель выдают в нем смелого и решительного оперативника и резко отличаются от сухих и лишенных признаков интеллекта донесений его коллег по разведке. Санкции наркома Ягоды в середине 30-х годов Он подолгу нелегально жил в Западной Европе, в том числе и в Париже, чтобы непосредственно руководить наиболее важной агентурой. шпигель выбрал себе оперативный псевдоним, который сегодня кажется, мягко говоря, странным — Дучи. Так именовали вождя итальянских фашистов Бенито Муссолини. Но в начале 30-х годов слово Дучи не звучало так одиозно. Советский Союз поддерживал с фашистской Италией полноценные отношения. Шпигельглас непосредственно руководил обширной агентурной сетью советской политической разведки среди русской военной эмиграции. Во Франции он превратил в ценнейший источник информации недавно завербованного иммигранта Сергея Николаевича Третьякова. Об этом успехе немедленно доложили наркому Ягоде. Можно предположить, как изумились бы не только деятели русской эмиграции, но и многие видные парижане. Узнай они тогда, что Сергей Николаевич Третьяков работает на советскую разведку. Третьяков – крупнейший российский промышленник, до Октябрьской революции один из бесспорных лидеров московских деловых людей, министр временного правительства, министр в сибирском правительстве адмирала Колчака. В первые годы эмиграции – заметная фигура но устроиться на чужбине не смог мучительно искал выхода и нашел согласившись работать на советскую разведку сергей шпигельглас обратил внимание на то что семья третьякова снимает три квартиры в доме который очень интересовал советскую разведку в доме номер 29 на рюдю колизе располагалась канцелярия русского общевоинского союза объединявшего военную эмиграцию. Русский общевоинский союз в Москве воспринимался как источник постоянной опасности, и уж пигельгласа родилась новаторская по тем временам идея установить подслушивающую аппаратуру и записывать все разговоры, которые ведутся в святая святых Русского общевоинского союза. В кабинете председателя Русского общевоинского союза Советские разведчики ночью установили подслушивающее устройство. С 12 января 1934 года началось постоянное подслушивание разговоров ведущихся в кабинете председателя РОВС генерала Евгения Карловича Миллера. Подслушивающая аппаратура в переписке иностранного отдела с парижской резидентурой именовалась Петька. Магнитофонов еще не существовало. Почти ежедневно по нескольку часов Сергей Третьяков, агентурный псевдоним Иванов, надев наушники, старательно записывал все, что ему удавалось разобрать. Петька оказался далеко не идеальным механизмом, так что временами работа эта была чистым мучением. Третьяков научился распознавать собеседников по голосам. Затем он старательно составлял донесения — и передавал его сотруднику парижской резидентуры советской разведки. Сначала операция называлась «Дело Крот», потом ее переименовали в «Разговор вокруг кнопки», а затем окончательно в «Информацию наших дней». Шпигель-Глаз сообщил в Москву-Ягоде, что информацию такой точности резидентура не имеет даже от лучших агентов внутри Русского общевоинского союза. Сергея Шпигельгласса в октябре 1936 года назначили заместителем начальника иностранного отдела. Присвоили ему специальное звание Майор Госбезопасности. Он получил право напрямую отправлять Сталину разведывательные сводки ИНО ГУГБ. Писатель Исаак Бабель рассказывал жене Антонине Николаевне Пирожковой, Она уехала в 1996 году в США и издала книгу «Семь лет с Исаком Бабелем», как встретил у Горького наркома Ягоду. Случайно задержался и остался наедине с Ягодой. Чтобы прервать наступившее тягостное молчание, я спросил его, «Генрих Григорьевич, скажите, как надо себя вести, если попадешь к вам в лапы?» Тот живо ответил, «Все отрицать». Какие бы обвинения мы не предъявляли. Позже при Ежове, когда уже шли массовые аресты, вспоминая эти слова Егоды, Бабель говорил: при Егоде при сравнении с теперешним, наверное, было еще гуманное время. Бабеля арестуют в мае 1939 года уже при Берии. расстреляют в январе сорокового года. Совета наркома внутренних дел ему не помогли. К этому времени Генрих Егода давно был мертв. Сталин переменился к Егоде, В чем причина недовольства вождя? Он считал, что Генрих Григорьевич слишком долго просидел в органах госбезопасности, потерял хватку, оброс связями, сроднился с аппаратом, успокоился, не видит, сколько вокруг врагов. «Новый человек на этом посту», — думал вождь, «проявит рвение и сделает больше». 25 сентября 1936 года Сталин, отдыхавший на юге, отправил в Москву Кагановичу, Молотову и другим членам Политбюро ставшую исторической телеграмму, которую вместе с вождем подписал его новый фаворит, кандидат в члены Политбюро и член Оргбюро ЦК Андрей Жданов. Эта телеграмма поставила точку в карьере Ягоды. Первое. Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение товарища Ежова на пост нарком внудела. Егода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения Троцкиско-Зиновьевского блока. ОГПУ опоздал в этом деле на 4 года. Об этом говорят все партработники и большинство областных представителей нарком внудела. Замом Ежова в нарком внуделе можно оставить Агранова. Второе. Считаем необходимым и срочным делом снять Рыкова по наркомсвязи и назначить на пост наркомсвязи Егоду. Мы думаем, что дело это не нуждается в мотивировке, так как оно и так ясно. Что касается КПК, то Ежова можно оставить по совместительству председателем КПК с тем, чтобы он 9 десятых своего времени отдавал нарком внуделу. нуделу. Ежов согласен с нашими предложениями. Само собой понятно, что Ежов остается секретарем ЦК. Егода был обречен, но Сталин не спешил дать это понять. Он всегда боялся того момента, когда снимал с должности крупных военных или чекистов. А вдруг кто-то из них все-таки взбунтуется? У Ягоды, пока он сидит в своем кабинете на Лубянке, в руках весь аппарат госбезопасности, милиция, внутренние и пограничные войска. Ему подчиняется охрана членов Политбюро. Надо, чтобы он спокойно ушел из НКВД. Поэтому на следующий день Сталин не счел за труд продиктовать личную и очень доброжелательную записку Егоде. Сталинские слова – Записал находившийся при нем в Сочи сотрудник секретного отдела аппарата ЦК Сергей Федорович Чичулин. Товарищу Ягоди. наркомсвязь – дело очень важное. Это наркомат оборонный. Я не сомневаюсь, что вы сумеете этот наркомат поставить на ноги. Очень прошу вас согласиться на работу наркомсвязи. Без хорошего наркомата связи мы чувствуем себя, как без рук. Нельзя оставлять наркомсвязь в нынешнем ее положении. Ее надо срочно поставить на ноги. Чичулин, в свою очередь, продиктовал сталинскую записку в Москву по телефону. Вечером глава сталинской охраны, майор госбезопасности Николай Сидорович Власик прочитал ее по аппарату правительственной связи ЕГОТИ, только что переставшему быть его начальником. И каким бы опытным ни был Генрих Григорьевич, Он не мог не ухватиться за сталинскую записку как за спасательный круг. Получалось, что вождь не окончательно списал его со счетов. Напротив, просит взяться за другое тоже важное дело, и даже возлагает на него большие надежды. А ведь егода, как никто другой, должен был понимать, что его ждет. Он лучше, кого бы то ни было, знал излюбленный метод вождя. Сначала чиновника. вырывали из привычной среды, переводили на другую, менее заметную должность, потом его имя возникало в делах госбезопасности, чекисты отправляли собранные материалы Сталину и Политбюро принимало решение снять обвиняемого с должности, исключить из партии и передать дело в прокуратуру. Генрих Григорьевич много раз участвовал в этих играх. Теперь настала его очередь оказаться фишкой в руках Других. Решением Политбюро 27 января 1937 года отправили в запас генерального комиссара государственной безопасности Егоду. Он больше не был защищен своим маршальским званием, да и останься он генеральным комиссаром госбезопасности, это все равно не спасло бы его от расстрела, как не спасли маршальские звезды Михаила Николаевича Тухачевского. Почему Сталин приказал убрать Ягоду? По той же причине, по которой он постоянно менял все руководство. Он нанимал людей для выполнения определенной задачи, потом ставил новую задачу и подбирал новых людей. Фавориты, в том числе на Лубянке, у него менялись быстро. В тот момент ему очень нравился надиво-исполнительный и работящий Николай Иванович Ежов. но это уже другая глава в истории советских силовиков. Запись аудиокниги произведена студии Ардис в 2021 году. Читал Петр Энтис.